Глава пятая. Полицейский участок — он всегда и везде полицейский участок. А честность — лучшая политика, если соврать невозможно. Мне дали штаны и рубашку, подозрительно напоминающие робу заключенного. Впрочем, у них даже в тюрьме разрешено сидеть в своей одежде. Еще мне принесли большой кувшин воды со льдом. В воде плавали дольки лимона, стружка огурцов и листья мяты. очень трогательно. Я сидел и потихонечку пил воду. Как таковая она мне не нужна, но приятно. С одной стороны стола был только я, с другой сидели двое. Первый — хоппер в офицерском мундире. Его чин, если переводить на земные аналоги, был примерно майорский, поэтому я решил звать его майором. Второй — редкая на планете особь Зумда — Форма жизни не углеродная, а потому почти не обитающая в землеподобных мирах, то есть в мирах главной линии. Зумнда — редчайший тип живых существ со смешанной кремний-углеродной биохимией. Они хоть и дышат кислородом, но биологически ни с кем не совместимы. Есть им приходится только свою пищу. Телесный контакт с углеродными формами жизни неприятен обеим сторонам. Для нас их кожа колючая и вызывает аллергические дерматиты. При этом Зумда человекоподобны, хотя ощутимо крупнее землян. Они умны, их мышление необычно и даже парадоксально. Это миролюбивый и древний народ. Может быть, конечно, они стали такими в ходе слаживания. Для большой четверки Зумда — любимцы. Пример успеха. «Как вы можете подтвердить свою личность?» — спросил майор. Я вздохнул. Меня даже патрульный коп узнал. «Вы действительно обращенный?» «Я вылез из котлована с расплавленным стеклом и металлом», — напомнил я. Майор никак не отреагировал. «Ну, оторвите мне руку и посмотрите, что будет», — предложил я. Зумбда потянулся ко мне с явным намерением воспользоваться предложением. Даже не смей!» — рявкнул на него Хоппер. — Ему-то ничего, а кабинет кто станет мыть? Посмотрев на меня, майор пояснил, будто извиняясь, стажер. — Никита, мне нужно формальное подтверждение личности. — Мамой клянусь, это я! — сказал я пылко. Как ни странно, Хоппер кивнул и успокоился. — Никита, что произошло в ресторане? Вы один из немногих спасшихся. — Хм. О записи? «Сеть была блокирована. Накопители информации сгорели», — признал Хоппер. В его голосе послышались стыдливые нотки. «Я зашел пообедать», — сообщил я. В конце обеда ко мне подсел представитель народа Хопперов. Мне кажется, что он имел отношение к преступному миру. После короткого разговора он сообщил, что его цель — задержать меня в ресторане, что приведет к моей смерти». Я поднял тревогу и вступил в бой с Хоппером. К сожалению, негодяй не соврал. В здании были заложены термические бомбы. Я спасся чудом, лишь благодаря обращению. Почему синтет Панда вас спасала? Повар меня узнал и подарил значок ресторана. Мне кажется, это перевело меня в разряд особо охраняемых гостей. Хоппер кивнул. Поинтересовался. «Вам удалось спасти женщину и двух малолетних Рили. Вы с ними знакомы?» «Нет». «Но почему тогда спасали?» Я отрапортовал, будто сдавал экзамен на полное гражданство. «Каждый честный участник слаживания знает, что важнее всего жизнь женских особей, способных приносить потомство, и несовершеннолетних, чей потенциал еще не раскрыт». Разумеется, в этом правиле есть исключение, если выбор идёт между лицами, чьи заслуги и ценность для общества... <плод> майор махнул рукой, призывая меня остановиться. Я не спорю. Вы поступили правильно. Но подобное самопожертвование встречается редко. Я скромно потупился. «Кто хотел вашей смерти?» — сменил тему Хоппер. «Если бы я знал, на меня уже совершалось несколько покушений в последнее время». Инцидент в доме торговца Павлова. Конфликт с друзьями в клубе «Голая правда». «Про клуб можно подробнее?» — заинтересовался Хоппер. Я рассказал. Почти без утайки. «И вы не подали жалобу на своих друзей?» — поразился Хоппер. «Они были вынуждены нападать», — произнес Зумда. Голос у него был мягкий, но какой-то бесполый. Их чувство опасности сообщило, что иначе погибнут все. — Так? — так, — подтвердил я, — и они старались подставиться мне. Очень аккуратно, конечно. — За что же мне их винить? — Хоппер размышлял. — Кто бы ни был вашим врагом, землянин Никита, — он поступил крайне опрометчиво. — Он нарушил второй постулат контроля. Деструктивное пресекается, а разрушение огромного здания и тысячи потерянных жизней — деструктивно. Использование термических зарядов подобной мощности вызовет реакцию контроля. «Вы не будете искать преступников?» — удивился я. Майор раскалился. «Будем. Контроль наверняка найдет их раньше. Наши возможности несравнимы. Но мы постараемся. Всегда есть шанс проявить себя». «Если только покушение не устроил сам контроль», — подумал я. Но, разумеется, смолчал. — Вы можете ещё что-то сказать о Хоппере, с которым произошёл конфликт? — Да, — осторожно произнёс я. — Это был разрешающий последние сомнения из линии несущих бремя. Майор болезненно сморщился, даже кожа на лобных буграх натянулась до блеска. — Вы ведь тоже? — Из несущих бремя, — сказал я. — Можно вопрос? Хоппер молчал, и я щёл от разрешением Ваш народ очень активно участвует в поддержании порядка. Не только те, кто служит в полиции или возвысились до контроля. Вы законопослушны и добры. Никакой реакции. Почему тогда большинство преступников и наемников-убийц тоже из ваших? Это сложно, — ответил майор. — Я могу объяснить вам, Никита, — снова встрял Зунда. Хопперы от природы склонны к строгой иерархии, к соблюдению ритуалов и обрядовому поведению. В этом нет ничего дурного. Все мы, даже продвинувшиеся в слаживании, несем следы своего происхождения. Но, будучи едины в стремлении к порядку, хопперы по-разному за него борются. Кто-то строго соблюдает нормы закона, а кто-то берет на себя бремя решения, когда закон ошибается. Ибо ошибаются все. «Хватит!» — прервал его майор. «Я всего лишь пояснил», — любезно ответил Зумда и замолчал. «Даже если он считал, что должен меня убить, это его не извиняет», — сказал я. Подумал и добавил. «Остальные-то чем виноваты?» «Полиция будет расследовать. Контроль будет проверять», — успокоил меня Хоппер. «К вам нет претензий. Я не одобряю поведение своего сородича». На этом мы и закончили нашу беседу. Я подписал и подтвердил на камеру протокол, майор остался размышлять над случившимся, а Зумбда вывел меня из участка. Два с лишним метра роста, твердая колючая кожа темно-песочного цвета, широченные плечи. Интересно, если мы подеремся, смогу я его убить голыми руками? Но Зумбда был добр и приветлив. Он вызвал и оплатил мне такси, велел не беспокоиться о возврате одежды и даже пообещал лично оформить восстановление документов и получение компенсации за сгоревшие ценности. Из ценностей у меня было лишь несколько разовых телефонов, немного наличных денег и дешевая шпага, но я спорить не стал. Лишь попросил завести меня по пути в оружейную мастерскую. В мастерской я не задержался. Забрал заказ, поблагодарил мастера и порадовался тому, что оплатил работу заранее. Часа через два такси высадило меня возле дома. Я поднялся на стелобат, задумчиво постоял, глядя на дверь. Детекторы давно меня отсканировали, но охранная система не спешила. Я сам её так программировал. Так что я развернул рапиру, бережно замотанную в шёлковую ткань, Посмотрел на истинно серое лезвие, совсем недавно бывшее плотью Тао Джона. Мастер использовал лучшие вибро-рукояти гарду, но лезвие сделал заново, из принесенного мной металла. Наверное, не может быть лучшего посмертия для воина, чем стать оружием. Я даже не стал включать виброрежим, режущая грань клинка и без того была заточена на совесть. Показал двери фак, взмахнул рапирой и отсёк себе палец. Почти не больно. Замки на двери щёлкнули, открываясь. Самое лучшее доказательство того, что я — это я. Верно? Несколько раз, сжав и разжав кулак, я подумал, что зафиксировать этот миг у меня никогда не получается. Вот палец был, вот его нет, вот он снова есть. Ну и ещё брызги кровью вокруг. — и две отрубленные фаланги где-то под ногами. Я поискал их взглядом, но дурацкий палец ухитрился отлететь вниз со стеллобата. Ладно, не стану искать. Какая-нибудь местная крыса или особо тупой мусс сожрут ночью. Мне, в общем, плевать. Моя ДНК давным-давно есть у всех заинтересованных сторон. Я вошел в свой дом, рапиру поставил в стойку к оружию. Торжественно сказал... — Тебе будет хорошо у меня, Тао Джон. Рапира, разумеется, не ответила. Я бы на ее месте не ответил, даже если бы мог. Мало ли, напыщенных сентиментальных глупостей произносят старики. Но мне показалось, что это будет правильно — разговаривать с куском металла, будто с живым товарищем. Со мной такого не получится, черт побери. Никто не станет хранить мой пепел в вазе, пить вино из черепушки или... Навещать могилку. Ее ведь тоже не будет. «Что же мы имеем?» — идя по коридору, бормотал я. В коридоре пахло озоном и дезинфекцией. Дом вычистил весь маршрут юного Павлова от возможных жучков, электронных или биологических. «Мы имеем последнюю зацепку. Текучего биоробота Ани». И если у меня не получится ничего узнать, то расследование можно считать закрытым. эх хе Или ну его к чертям собачьим. Идут они все лесом. У меня книжек и сериалов на сотню лет жизни хватит. Говорить вслух — это очень хорошая привычка. Никогда ведь нельзя быть уверенным, что избавился от всей прослушки». А когда человек параноидально следит за безопасностью, то произнесённое им в одиночестве всем кажется искренним. Для полноты картины я ещё поковырялся пальцем в носу. Потом пошёл в душ. На допрос Ани я никакой надежды не возлагал, и спускать произошедшее никому не собирался. Вымывшись холодной водой, что-то мне сегодня совсем не хотелось горячей, я обтёрся, вышел из душа. Достал из холодильника бутылку пива. Сел перед экраном. «Открыть данные от Тонса». Старый хропот трудился на славу. Я хмыкнул, глянув на десятки файлов, набитых информацией о семействе Павловых, и отложил их изучение на потом. Информации про Ани было совсем немного. Тонса изложил ее своими словами, никаких ссылок и комментариев не добавил. а не отправлен на гра четверо суток назад по запросу контроля с линкора стерегущих вышедшего в планетарное пространство пять суток назад. Местонахождение неизвестно, причина запроса неизвестна. Возвращение на линкор не предусмотрено. Линкор по-прежнему находится в пространстве гра. Я глотнул пиво. Что странного в этой информации? Во-первых, то, что Тонса туманно назвал данные необычными. При этом о запросе контроля стерегущим сказал сразу и без затей. Значит, его смутило что-то другое. Во-вторых, никаких предположений он не высказал. Видимо, не хотел навязывать свое мнение. Ждет, как отреагирую я. Ну, давай думать. Ани отправлен стерегущими. Это и так понятно, если биоформы используются лишь ими. Запрошен — контролем. При этом контроль свое вмешательство отрицает. А они возвращать не станут. Ну, это понятно. Несчастные ублюдки, по сути, одноразовый и разумный инструмент. Что тут меня напрягает? Линкор. Огневая мощь линкора чудовищна. Это гигантская махина, которая болтается на окраинах миров слаживания. Присоединение новых миров, даже куда более развитых, чем Земля, во второй половине 21 века осуществляется крейсером или парочкой фрегатов. Для операций внутри территории слаживания линкоры избыточны. Сколько их всего? Наберется ли десяток? Ну, может, два десятка? Хотя сомнительно. В мирной системе Гра, где находится столичная планета Сектора, линкору делать нечего. Собирают и обслуживают их на военных базах, расположенных в пустых необитаемых системах, где полно рудных астероидов и будет меньше жертв в случае катастрофы. Четыре дня назад контроль послал запрос на Ани и выполняет запрос «Прислали линкор?» Да нет, чушь. Тогда, возможно, линкор прилетел по каким-то своим делам, а контроль воспользовался Аказией? Возможно. Но как-то неуклюже в любом случае, нет? А почему линкор остается в планетарном пространстве? «Чтобы добить меня, если что», — пробормотал я, и даже хрюкнул от удовольствия, представляя себе масштабы своей личности — Не, ну если линкор захочет меня прибить, он прибьёт. Это не яма с огнём будет, это жидкий шарик огня заколыхается на орбите. Или разлетится во все стороны, или утонет в фотосфере взорвавшейся звезды. Линкор — это линкор. Понимать надо. У меня как раз докрутилась до нужной информации память. Линкоров у Большой Четвёрки было девять. Ну, То есть они все были устерегущих, конечно, но э, принято считать, что у давно сложившегося альянса все общее. Итак, к чему я пришел? Трое убийц Хро мертвы. Их наниматель и хозяин тоже мертв. Концы в воду. Ха, точнее, в яму с огнем. Но Хро ассистировал искусственно созданный разумный организм. Ани. которого на планету по просьбе контроля прислали стерегущие. Выходит, разрешающий последние сомнения тоже работал на контроль. Я допил пиво, отлепил голый зад от дивана и сходил за новой бутылкой. Подумав, еще и натянул трусы. Мрачно полистал файлы семье Павловых. Ага, вот она, хромая девочка с косичками. Я даже узнал ее на фото. Звали девочку очень обыденно — Лена Денисова. Родом она была из Вологды, из простой семьи, ничем раньше не выделялась. Ногу сломала, катаясь на велосипеде незадолго до начала слаживания. На самом деле, помимо храбрости, Лена проявила великолепную сметку. Очень рано, буквально в первую неделю пребывания Награ, придумала для себя эту нишу, сохраняла образцы продуктов, торговывала и выпрашивала крохи деликатесов у новых партий переселенцев. Пять капель коньяка, три осетровые кринки, кусочек трюфеля, корочка бородинского хлеба. Все это консервировала, замораживала, потом как-то обзавелась старой стазисной установкой. В общем, в восемнадцать лет девчонка вышла замуж за ушлого сорокалетнего дядьку Святослава Павлова, хитрого и энергичного. на земле занимавшегося ресторанным бизнесом. Поначалу, похоже, это был абсолютно формальный брак, а по сути деловое партнерство, оформленное таким образом. Но потом они притерлись друг к другу, видимо, даже полюбили. Короче, родился Юрий Святославович. Муж у Лены помер, когда Юрию было девять лет, но молодая жена уже крепко держала в своих руках производство земных деликатесов. У нее была лучшая награ коллекции земных продуктов. Да она еще и ухитрилась синтезировать недостающие совершенно фантастическими путями. К примеру, устрица она возродила, выторговав за огромные деньги пустую бутылку из-под устричного соуса. Лет пять назад Елена Павловна полностью удалилась от дел, передав управление корпорацией «Пища земная» сыну и переселилась на маленькую планету Кром, обитель ушедших на покой миллионеров, медийных звезд, отставные героев и прочих счастливчиков. Все это было впечатляюще и звучало, как сказочная история успеха. И они из тех, кто завидуют людям, построившим свой бизнес на ровном месте. И врагов у Павловых много, бесспорно. Но тут они, вероятно, попали под удар совершенно случайно, наняв в качестве телохранителя Тао Джона. Через него враг добрался до меня. Я почесал в затылке. «Нет, не складывается пазл. Убить-то? Убили Павловых? На меня не нападали. Причем убийцы не могли не понимать, что Павловы очень богаты, регулярно копируют свое сознание, а где-то в клинике лежат редками два-три клона на каждого. Так что клонов разбудят, через час они будут признаны наследниками и займут место хозяев». «Стоп! И тут все туманно». Для того, чтобы клонов активировали, должен быть признан факт смерти семейства. А я ведь сделал все, чтобы тела никогда не нашли. За следующий час я узнал еще много чего о всей четверке Павловых, включая информацию о супруге Магната, совершенно мне неинтересную, любовных интрижках Павловых-старших... Небогатом любовном опыте Павлова и младшей и душевных страданиях юного Павлова. В основном стандартные комплексы по поводу своей внешности и опасения, что любая девушка будет в первую очередь думать о его деньгах. Ну что сказать, умный мальчик, удачи ему и бабу красивую, добрую, верную. Я даже узнал детали хитрого трюка с псом, куда Павлов-старший ухитрился загрузить часть своей личности. Но Павловы все равно оставались каким-то лишним фрагментом во всей истории. Точнее, не лишним, а непонятным. Большим знаком X, на место которого я не мог подставить никакого значения. И того злился. Похоже, придется снова ехать к Павловым. Я вздохнул. Представил себе Василису, дающую мне отлуп. Тоже странность, конечно. Еще одна... Я и так и эдак попытался сложить пазл с семейством промышленников, но ничего не получалось. Во всяком случае, я в этот пазл никак не лез. И тут меня осенила мысль, прекрасная в своей простоте. Почему бы мне не обратиться напрямую в контроль? Я ведь и так разговаривал с их представителем. Почему бы не прийти и не сказать, хлопая наивно ресницами а... — Зачем это вы попросили у стерегущих разумную амебу, которая вломилась в мою квартиру и выпила все соки из юной девушки? — Выслушать ответ, а уже потом пойти к Павловым. — Конечно, если останусь жив.